Глава седьмая. Капитан Изриэл пружинистым шагом поднялся по ступеням яшмовой лестницы и, завернув за угол, двинулся по длинной анфиладе. Его каблуки громко стучали по мозаичным полам, а ото всей его мощной крепкой фигуры, затянутой в мундир, поверх которого тускло поблескивала парадная кираса, покрытая восемнадцатикратным золотом, веяло непоколебимой уверенностью и силой. Но если бы кто-нибудь бросил хотя бы мимолетный взгляд на его лицо, то был бы удивлен тем, как его выражение контрастирует с той самой аурой силы и уверенности в себе, которую, казалось, излучала фигура капитана. На лице капитана явственно были нарисованы недоумение, досада и страх. Недоумение от того, как он, сын и наследник древнего рода баронов Изриэлов, Блестящий гвардейский офицер, предмет воздыхания многих и многих придворных красоток, оказался в столь глупом и опасном положении». Досада от того, что все-таки оказался. И страх. Страх при мысли о том, к чему все это может привести. Капитан миновал последнюю комнату Анфилоды и, свернув налево, вышел на площадку лестницы, ведущей в сад. Согласно карте маршрута проверки, Он должен был бы сейчас повернуть направо и, пройдя через зеркальный зал, достигнуть лестницы, что вела на внутреннюю стену, отделявшую Малый двор от левого крыла Большого дворца. Малый двор был самой древней постройкой во всем императорском дворце. Говорили, что он был построен еще до Морелбору, хотя точно никто не знал. В разные времена там были расположены часовни, библиотека, личная кухня императора Грасьяса II, но только нынешний император отчего-то устроил там свои личные покои в том числе и спальню. Внутрь личных покоев капитану ходу не было, зато караул, патрулирующий поверх стены, и парный пост у дверей были полностью в зоне его ответственности. Но капитан свернул налево. «Что это значит, гвардеец?» Часовой, находившийся у задней калитки внутреннего сада, едва не свалился с тумбы, на которую он так удобно устроился, однако, суматошно всплеснув руками, он сумел-таки удержать равновесие и вскочить на ноги. «О темные боги! Капитан же должен был появиться еще только через полчаса. Ему же еще надо было проверить посты на внутренней стене и уличных покоев императора. Или он вышел из караулки раньше второго боя колокола? Странно. Капитан Изриэл не был известен как ревностный служак, а скорее среди гвардейцев он был сиборитом, отдающим службе ровно столько времени, сколько минимально возможно. А все остальное время капитан тратил на развлечения». Но таких в оставшемся дворце-гарнизоне, по правде говоря, было большинство. Все, кто жаждал славы или испытаний, отправились с принцессой Лидид. а Остальные вполне устраивала спокойная и даже немного беспечная служба при дворе императора. С другой стороны, ходить на службу с капитаном было спокойно, поскольку все знали, чего от него можно ожидать. И Краулу он всегда проверял хоть и по уставу, но строго формально. И к постам приближался всегда по вымощенной каменными плитами дорожке, громко грохоча каблуками, а не тихонько, как, скажем, сержант Рамток, частенько стягивающий башмаки и чулки и подбирающийся к часовым босиком, дабы застать их за чем-нибудь незаконным. Но сегодня Рамток остался в казарме, разводящим караула был сержант Илдис, ротный каптинармус, не любивший обременять себя излишними служебными обязанностями, ну или теми, которые он сам считал излишними а дежурным по караулам капитан изреял. Так что часовой считал, что он вполне может себе позволить присесть тут в уголке и слегка подремать. Тем более, что та вдовушка прошлой ночью была прям-таки ненасытна. Видно, давно мужика у нее не было. Поспать ему так почти не удалось. И вот такой конфуз. И как это понимать? Часовой стоял перед дежурным по караулам, неудоуменно хлопая глазами, испуганно косясь на парадную алебарду которую он, как казалось, так удачно пристроил у колонны. А теперь она оказалась за спиной у капитана. Ну, «Что молчим?» «Эм... -э -э -э, капитан, я...» Солдат осекся, не зная, что говорить. «Да и что тут скажешь, всё и так ясно». Капитан изреял, презрительно скривил губы. «Сержант Эйлдиса, сюда, быстро!» Солдат испуганно дёрнулся, было калибарде но затем резво развернулся и, придерживая рукой бряцавший палаш, бросился по дорожке к лестнице. Ему предстояло пробежать через весь внутренний сад, затем подняться по лестнице на второй этаж, преодолеть длинную анфиладу, спуститься во внутренний двор, пересечь его и войти в караулку, а потом преодолеть этот маршрут в обратном направлении в сопровождении сержанта Илдиса, обремененного объемистым животом и скорой отдышкой. Так что времени для того, чтобы исполнить задуманное, было предостаточно. Как капитан рассчитывал, когда сегодня утром исправлял расстановку караульного наряда под неодобрительным взглядом сержанта Рамтега, так и не сумевшего убедить капитана в том, что не гоже ставить этого гвардейца на одиночный пост, точно начнет нарушать службу. Калитка поддалась сразу. Только левое ухо едва не оглохло от звона амулета дежурного, выполненного в виде серьги клипсы. На этот амулет выводились сигналы всех охранных заклятий, установленных во дворце, в том числе и того, что срабатывало при открытии этой калитки, если его, конечно, не отключали. Но этого капитан Изриэл сделать не мог. Снимать охранные заклятия во дворце имел право только дежурный дворцовый маг. А если бы это попытался сделать кто-то другой, то сработал бы уже амулет дежурного мага. Но видеть здесь и сейчас мага... Совсем не входило в планы капитана Изрела. Капитан распахнул калитку и выглянул наружу. Там было темно. «Ну, где вы там?» — раздраженно произнес он. И тут же из темноты появилось два силуэта. Тонкий женский и более массивный мужской. И почти сразу раздался жаркий женский шепот. «О, капитан, вы настоящий офицер. Я и не сомневалась, что вы сдержите свое слово». «Оставьте!» Раздраженно ответил Изрил. «Где деньги?» «Вот они, капитан», — послышался приглушенный мужской голос, после чего что-то звякнуло. «Вот они. Но моя сестра еще не в дворце». Капитан досадливо поморщился и сделал шаг назад. Тонкая женская фигурка торопливо проскользнула внутрь и восторженно ахнула. «О, светлые боги, неужели я? Я в императорском дворце». Капитан криво усмехнулся. О, боги! И он еще был увлечен этой мещаночкой. Впрочем, фигурку у него ничего, да и в постели. Закончить мысль он так и не успел. Потому что тонкий стилет, направленный умелой рукой, змеиным языком проник в щель вычурно-парадного доспеха, проколол кусок вызолоченной кожи и, прошив его насквозь, вошел в печень. От чудовищной боли капитан выгнулся и разинул рот, пытаясь закричать но из перекошенного рта вырвался только негромкий хрип, заглушенный к тому же рукой в тонкой перчатке, накрывший разинутый рот изрела. А затем тело вздрогнуло еще раз, когда все та же умелая рука провернула в ране стилет и, медленно поддерживаемая все той же рукой, опустилась на темную мостовую с наружной стороны ограды внутреннего сада. Мужская фигура, склонившаяся над телом, бесшумно выпрямилась, но лишь для того, чтобы тут же вновь склониться в глубоком поклоне. «Путь свободен, господин!» Из темноты выдвинулась еще одна фигура, и властный голос произнес. «Я доволен тобой, Беневьяр!» Спустя мгновение из темноты возникли еще несколько фигур, которые стремительно проскользнули в распахнутую калитку. Мимо женской фигуры, которая уже стояла под бочениц, ничем не напоминая ту смазливую мещаночку, которая была в таком восторге от того, что оказалась в императорском дворце, пусть даже ночью, тайно и на самых задворках внутреннего сада. Тот, кого называли господином, тоже шагнул в проем калитки и, окинув взглядом стоящую рядом женщину, усмехнулся и негромко произнес. — Ну что ж, дорогая, по-моему, самое время навестить твоего бывшего любовника. — О, господин, вы даже не представляете, как я мечтаю заглянуть ему в глаза. В приглашенном голосе женщины чувствовалась такая клокочущая ненависть, что герцог Эгмонтр едва не отшатнулся, но его губы растянулись в легкой улыбке. Что ж, это хорошо. Если эта сучка не сможет сдержать свою ненависть, то, скорее всего, именно она первый подставится под удар того, который не только считался, но и действительно был сильнейшим магом империи людей. А это лишний шанс для него самого. На дорожке, ведущей от лестницы к калитке, послышался дробный грохот каблуков. Герцог нахмурился. Если их обнаружить сейчас, то все его планы могут пойти прахом. Сражаться со всей дворцовой охраной ему совсем не улыбалось. «Не волнуйтесь, господин», — раздался над ухом голос Беневьера. «Их всего трое. Мы их легко нейтрализуем. Только не могли бы вы пока укрыться вот в этих кустах». Герцог повернул голову, окинул взглядом Беневьера, уже натянувшего на себя шлем, кирасу и плащ покойного капитана, одобрительно кивнул и сделал шаг в сторону, уходя в глубокую тень кустарника. Беневьер расправил плащ и, повернувшись спиной к приближающемуся сержанту Илдису и двум караульным, Ещё одного сержант Илдис предусмотрительно захватил с собой, предполагая, что дежурный по караулам вряд ли захочет оставлять на посту часового, которого он застал за грубейшим нарушением устава. Принялся медленно похлопывать перчаткой, зажатой в одной руке по ладони другой. Сержант Илдис заметил фигуру капитана сразу же за последним поворотом дорожки, выложенной каменной плиткой. Капитан был явно сердит, поскольку стоял к ним спиной и раздражённо шлёпал перчаткой по ладони. Оценив это, сержант, который после лестницы перешел на быстрый шаг, подтянул пояс сплошом, съехавший с его объемистого живота, и припустил бегом, тяжело переваливаясь на коротких толстеньких ножках. Пусть капитан видит, как сержант торопится исполнить его повеление, а вось немного умерит пыл. Уж сержант Илди знает, как подтрафить этим гордецам, гвардейским офицерам, Чай не первый год служит. Всего повидал и не таких орлов видывал. Закончить свою мысль сержант не успел. Ибо едва они только пересекли полосу кустов, кроны которых были причудливо подстрижены, то в виде гигантских цветов, рос, лилии и рододендронов, то в виде зверей или птиц. И в сознании сержанта мелькнула мысль, что кроны ближайших какие-то неправильные, как именно от этих неправильных кустов к ним метнулись три стремительные тени и... Наступила тьма. Все спокойно, господин. Эггмонтр согласно кивнул и огляделся. Туда. Выросший рядом гигант жирийц, только что оттащивший тело сержанта за шпалеру кустов, согласно кивнул и, пригнувшись, махнул рукой. Спустя мгновение тени исчезли. «Гневьяр!» — герцог одобрительно улыбнулся. «Ты хорошо придумал. Иди за ними. Там пост у дверей. Мы должны снять его бесшумно».